Когда на Нью-Йоркской пристани Рультабиль садился на пароход, отплывающий в Европу, он знал, что с этой же пристани пять лет назад отплывал Балмер, имея в кармане документы некоего Ларсана, убитого им почтенного торговца из Нового Орлеана. «Теперь вы полагаете, что знаете тайну, мадемуазель Стейнджерсон».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 так настойчиво вас преследует. — Быть может, когда-нибудь объясню, — проговорил Рультабиль и тяжело вздохнул. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 1992 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.